Житие святого Павлина Милостивого, епископа Наланского. Угодник Божий Павлин был родом из Аквитании. Во время мирской жизни он был одним из старших сенаторов при римском императоре. Он был благочестивой жизни и боялся Бога. Супруга его по имени Тарасия, по вере и добродетелям своим, была подобна своему мужу. И также была благочестива. Не имея собственных детей, они брали у богих сирот, и заботились о них, как о своих детях, питая их и получая страху Божию. Со дня на день они преуспевали во всякой добродетели и обильно раздавали милостыню нищим. Наконец, они и сами пожелали ради угождения Богу стать нищими. Они продали свое большое имение и, раздав все нуждающимся, сами жили в добровольной нищете, подобно людям убогим, и возлагали свое упование на промысл Божий. Раз, когда они уже сильно обнищали, пришел к ним нищий просить милости. Но у них не было ничего, кроме одного хлеба. Блаженный Павлин посоветовал своей супруге и этот последний хлеб отдать нищему. «Нам поможет», — говорил он, — «Бог, мы же не пожалеем дать просящему ради Бога». Тарасия, однако, не дала, но сохранила хлеб ради собственной нужды, так как в тот день не было ничего у них самих на обед. В это время вошел к блаженному павлину, посланный от одного его богатого друга, с извещением, что ему отправлено этим другом морским путем множество пищи. И вот один последний корабль именно с пищей потонул и погиб в морских волнах. Услышав об этом, павлин сказал своей супруге, «Видишь ли, если бы ты отдала нищему последний хлеб, то не потонул бы в море последний корабль с пищею. Только по причине скупости многих Бог погубляет их имущество». После того, оставив вместе с имуществом и славу мирскую, и все интересы мира сего, они вышли из Рима в страну-компанию, так как там было оставлено ими себе на пропитание одно незначительное поместье. Они поселились в городе, называемом Нола, вблизи гроба святого мученика Феликса. И там работали Господу, скрываясь от мира. Но не могла долго таиться добродетель Павлина. Ради нее он был взят по принуждению на престол на Ланской церкви и против воли принял епископский сан. Он управлял своей паствой свято и неусыпно, как верный и мудрый домоправитель, которого господин поставил над слугами своими. Он питал своих овец не только пищей духовной, научая и наставляя их, а грешников приводя к покаянию и обращая каждого на путь истины, но заботился и о телесной пище и обо всех нуждах овец своих и одевал нищих, и убогих, сирот и вдовиц, о плененных выкупал на свободу. В те годы, по Божию попущению, случилось нашествие вандалов на Италию, которые всю ее завоевали. Пришли они и в область, компанию, в которой находился город Нола. Опустошая пустошая многие селения и города, они проникли и в епархию Павлина, где производили то же самое. Они взяли в плен множество народа и отвели за море, в свою африканскую страну. Тогда блаженный епископ Павлин все, что имел в епископии, стал отдавать на выкуп пленных и на пропитание обнищавших от нашествия варваров. Так что у него совершенно уже ничего не оставалось. Когда же вандальские воины, будучи лютыми и бесчеловечными, мучили христиан, требуя, чтобы они указали сокрытые в земле сокровища, святой Павлин почувствовал верующим сердцем и взывал к Богу. «Господи, сотвори так, чтобы меня мучили из-за золота и серебра, ибо Ты знаешь, где я скрыл свое богатство, именно в руках нищих и убогих рабов Твоих». Однажды пришла к нему одна бедная вдова, говорящая с плачем, «Сын мой взят в плен вандалами, и я узнала, что он находится у зятя вандальского царя Риги в Африке. Умоляю твою святость, дай мне, чем выкупить сына, единственную надежду моего пропитания и опору моей старости». Человек Божий внимательно поискал вокруг себя в надежде, не найдет ли чего-либо дать просящей и ничего не найдя, кроме самого себя, — сказал убогой вдовице. «Женщина, я решительно ничего не имею, чтобы дать тебе, кроме самого себя. Возьми меня. Я отдаюсь твою власть как раб. Продай меня и выкупи своего сына, или же отдай меня в рабство взамен сына». Женщина, слыша эти слова, из уст такого человека подумала, что это скорее насмешка, чем милость, Но он, будучи красноречивым и премудрым, своими рассуждениями уб... убедил сомневающуюся женщину, что он не ради насмешки, но совершенно справедливо говорит ей. Он убедил ее, чтобы она поверила его словам и не боялась продать епископа в рабство ради освобождения своего сына. Тогда они пошли оба в Африку и, придя к вандалам, остановились у ворот того князя, зятя-царя, у которого жил сын бедной вдовицы. Когда князь вышел куда-то из дому, вдовица упала к ногам его и умоляла его со слезами, чтобы он отпустил ее сына. Но варвар, будучи гордым, не только не хотел отпустить ее сына, но даже и не выслушал ее просьбы. Тогда вдовица, указывая на служителя Божия Павла, сказала, «Вот этого человека я отдаю вместо сына, только укажи милость, отпусти мне сына, ибо он у меня единственный». Князь посмотрел внимательно на человека Божия, спросил его, «Какое ремесло ты знаешь?» Святой Павлин отвечал ему, «Ремесла никакого я не знаю, я только хорошо умею возделывать сады». Услышав это, князь обрадовался, ибо он нуждался именно в таком человеке и отдал сына вдовице. Она с сыном возвратилась домой, а Святой Павлин, оставшись работать, принял попечение о садах и стал ревностно трудиться. Господин его начал часто приходить в сад и вести беседы со своим садовником о разных вещах. Заметив же его мудрые и обширные познания, он беседовал с ним обо всем, многократно оставляя своих домашних и друзей, чтобы наслаждаться рассуждениями своего слуги. Блаженный Павлин ежедневно приносил ему на обед различные овощи из огорода и, получая из рук его хлеб, возвращался к своему делу. Однажды, когда господин его беседовал с ним, святой Павлин сказал ему «Смотри, Ты собираешься куда-то отлучиться. Между тем тебе предстоит позаботиться о принятии вандальского царства, ибо этот царь, твой тесть, внезапно умрет неожиданной смертью. Если же ты отлучишься, то другой без тебя захватит царскую власть. Князь, услышав эти слова от своего садовника, не умолчал об этом, но пошел и рассказал царю, ибо был вполне верен ему, и за это более всех был любимым. Царь усомнился и сказал... «Я хочу видеть того мужа, о котором ты говоришь». Зять царя сказал на это. «Я ныне же повелю ему, чтобы он принес овощи из огорода на обед тебе, и ты его увидишь». Когда царь сел обедать, вошел к нему павлин, принесший по повелению господина своего овощи для царской трапезы. Когда царь увидел его, тот час затрепетал и, призвав господина его своего зятя, открыл ему тайну, которую хотел скрыть от него». «Истина то, — сказал он, — что ты слышал от этого человека, ибо ночью в сонном видении я видел различных князей, севших на престолах и производивших суд надо мною. Сидел и он среди тех судей. Судом их были отняты у меня жезл и власть, которую я некогда получил. Спроси у него, кто он такой. Я не думаю, чтобы этот муж был простым человеком, ибо я видел его в великом сане». Тогда зять царя отвел блаженного павлина в сторону и спросил его, кто ты? Человек Божий ответил ему, я раб твой, которого ты принял вместо сына вдовы. Князь же настойчиво допрашивал его, требуя разъяснить не то, чем он стал теперь, но чем был в своей стране. Он заклинал святого и клятвенно требовал, чтобы он не скрыл от него своей тайны, но открыл ему всю истину. Человек Божий, смутившись допросом и не будучи в состоянии приступить к клятву, сказал, что он епископ. Господин его, услышав это, сильно испугался и со смирением сказал ему, «Проси у меня чего хочешь, и зачем затем возвращайся в свою страну с богатыми дарами». Угодник Божий Павлин сказал ему, «Единственного благодеяния, которое ты можешь сделать, я попрошу у тебя. Всех пленников города и страны моей, приведенных сюда». «Отпусти на свободу в родную землю». В тот час усердием князя этого были разысканы во всей африканской стране христиане, плененные из области компании, и приведены к святому павлину. Святой пастырь был отпущен с почетом со всеми словесными овцами своей паствы, со многими богатыми дарами и с ясными припасами в изобилии. Они возвратились в свою землю на кораблях с весельем и радостью, Спустя несколько дней, согласно пророчеству святого, умер Рига, царь вандальский, а вместо него вступил на престол зять его. Таким образом, святой Павлин, предав себя одного в рабство, многих людей извел из рабства на свободу, последовав Христу Господу, принявшему зрак раба и избавившему человеческий род от рабства дьяволу. По выходе из рабства у вандалов святой Павлин прожил много лет, И как пастырь добрый душу свою за овец полагающий, доблестно управлял врученным ему стадом, и, не щадя себя самого, оказывал много благодеяний у и братье. Затем он перешел к пастор начальнику Христу, Господу своему, от которого ныне приемлет мзду сторицей и наследует жизнь вечную, прославляя его во веки. Аминь.